Я поверил Вайрману, когда тот, прослушав пленку с моего автоответчика, сказал, что понятия не имеет, о чем говорил Элизабет Истлейк. Он остался при своем мнении, что тревога Элизабета, моей дочери, как-то связана с ее давно умершими сестрами. А уж предложение не оставлять готовые картины на острове, просто поставил его в тупик. Он не знал, как на это реагировать. Прибыли злые собаки Джо Рита вместе со, своим, вместе со своим зверинцем. Прибыли также Балгартены. я часто проходил мимо их мальчиков, перебрасывавшихся фрисби на берегу. Они были, как и говорил Варман, крепкие, крепкие, симпатичные и вежливые. Один лет 11, второй 13. И с такими фигурами очень скоро предстояло услышать заискивающий смех молодняка группы поддержки, если этого еще не произошло. Когда я хромал мимо, они всегда стремились завлечь меня в свою игру, чтобы я раз-другой бросил фрисби. Старший Джефф обычно кричал что-то подбадривающее, вроде «Эй, мистер Фримонтл, хороший бросок!» Соседний... С розовой громады дом селилась пара, приехавшая на спортивные автомобили. И теперь перед обедом до меня доносились действующие на нервы надрывный голос Тоби Кейта. Тоби Кейт — настоящее имя. Тоби Кейт Нолл, родился 61 -го года. Популярный американский певец на сцене с 93 -го года. Пять его альбомов, 16 песен занимали первые строчки американских чартов в разделе Канты. Если на то пошло, я предпочел бы слипкнуть. У четверки молодых людей из Толедо был гольф-кар. на котором они носились за вперед по берегу, когда не играли в волейбол и не отправлялись на рыбалку. Ларман был не просто занят, он вертелся, как белка в колесе. К счастью, он мог рассчитывать на помощь. Как-то раз Джек помог ему проч прочистить засорившиеся разбрызгиватели на лужайке злых собак. Еще через день или два я уже помогал ему вытаскивать застрявший в дюне гольф-кар гостей из Толеда. Они оставили его там, чтобы сходить за пивом, и прилив грозил утащить гольф-кар в залив. Мое бедро все еще зажевало. но оставшаяся рука чувствовала себя в полном здравии. Вне независ... зависимости от ощущений, в бедре я отправился на большие береговые прогулки. Иногда, особенно в те дни, когда ближе к вечеру густой туман сначала прятал в холодной залив, а потом брался за дома, я принимал болеутоляющие таблетки из моих тающих запасов. Но гораздо чаще я обходился без них. В тот февраль Вайерман редко появлялся на пляже, чтобы посидеть в шезлонге со стаканом зеленого чая в руке, но Элизабет Эйслейк, Всегда была в своей гостиной. Практически всегда знала, кто я, и обычно держала под рукой книгу поэзии. Не обязательно хорошие стихи, собранные под одной обложкой Хайлором. Хотя ей этот сборник нравился, нравился больше всего. Мне он тоже нравился. И Мервин, и Секстин, и Форест, и все-все-все. В феврале и марте я и сам много читал. Прочитал больше, чем за многие годы. Романы, рассказы, три толстые публицистические книги о том, как мы увязли в Иракской трясине. Если в двух словах, то для этого требовалось второе имя, начинающееся на букву «У» и «Хер». На месте вице-президента, второе имя Джорджа Буша Уокера, в английском слове «Дик». «Дик» не только уменьшительное от имени Ричард, вице-президент США Ричард Дик Ченни, но еще и мужской половой орган. Но в основном я рисовал всю вторую половину дня и вечер, пока мог поднимать тяжелеющую руку. Береговые пейзажи, морские пейзажи, натюрморты и закаты, закаты, закаты, закаты. Но этот фитиль продолжал тлеть. Огонь лишь чуть-чуть убавил проблемы. Проблема Кенди Брауна не была первоочередной и при этом не могла не возникнуть. Правда, не возникала она до того дня Святого Валентина. Если подумать, какая-то отвратительная ирония. Отвратительная. If So Girl 88 to If 19, 10-19 3 февраля. Дорогой папуля... Так приятно услышать, что твоими, твоим, твоим картинам устроили восторженный прием. Ура! И если не предложат тебе организовать выставку, я прилечу на следующем самолете и буду присутствовать на открытии в маленьком черном платье. Оно у меня есть, поверишь ты или нет. Сейчас я сижу до познания, отрываясь от учебников, потому что, это секрет, хочу удивить Карсона, когда в апреле наступят весенние каникулы. Калибри тогда будут выступать в Сиар Канзаси. Он говорит, что турне началось просто отлично. Если с зачетами и экзаменами все будет в порядке, я смогу нагнать их в Мэнфисе или в Битлороке. Что ты думаешь насчет моей идеи, уже Мои опасения относительно Баптиста нисколько не уменьшились, и я думал, что она нарывается на неприятности. Но если Илзе в нем ошибалась, возможно, следовало, можно как можно больше и раньше узнать о допущенной ошибке. Поэтому я надеялся, что сам не ошибаюсь. Я отправил электронное письмо, в котором написал, что идея это интересная, при условии, что она не запустит учебу. Я не мог заставить себя сказать любимой младшей дочери, что это хорошая идея провести неделю в компании бойфренда, даже если бойфренд находится под присмотром высокоморальных баптистов. Я также написал, что, наверное, ей не стоит делиться своими планами с матерью. Ответ получил тут же. И все, Грелл, 88, Туэфуэлл, 19, 12, 02, 3 февраля. «Дорогой, дорогой папуля, ты думаешь, что я выжила из ума? Или?» «Нет, я так не думал. Если по прибытии в литл она поймала бы своего тенора, что-то вытанцовывающим в горизонтальном положении на альто-сопрано, то стала бы очень несчастной их все Я не сомневался, что тогда ее мать узнала бы о помолвке и обо всем остальном, и у П. нашлось бы что сказать насчет моего здравомыслия. Я и сам задавался на этот счет не одним вопросом, и вроде бы решил». что скорее здоров, чем болен. Когда дело касается детей, время от времени ты выдвигаешь какие-то странные предположения и просто надеешься, что все как-нибудь образуется из предположениями и с детьми. Родителям, как никому, удается спеть свою песню, слыша лишь несколько нот. Если я пообещал, пообщался с Энди Смит, риэлтором, сообщение записано на амфитеатрчике, Элизабет сказала, что я один из тех. то верит в искусство ради искусства. Иначе Димаки не позвала бы меня. И о Ценде я хотел услышать только одного. Подтверждение, что позвал мне исключительно глянцевый буклет, который показывал потенциальным арендаторам с туго набитым бумажником по всем Соединенным Штатам, может и по всему миру. Ответ я получил не тот, на который надеялся. Но солгал бы, сказав, что у меня это крайне удивило. В конце концов, тот год выдался неудачным для моей памяти. И не нужно забывать про желание верить, что события выстроены... определенной последовательности. Когда дело касается прошлого, мы все склонны подтасовывать. Смитвы ики 9505 2 free 14-17, 8 февраля. Дорогой Эдгар, я так рада, что вам нравится это место. Отвечая на ваш вопрос, сообщаю, что буклет с описанием виллы «Summon Point» был не единственным, одним из девяти, которые я вам посылала. Эти дома находились... или тоже во Флориде или на майки, насколько я помню. Вы проявили, проявили интерес только к Саймон Пойн. И еще сказали: не торгуйтесь по мелочам, сразу заключайте сделку. Надеюсь, вам это поможет, Сэнди. Я прочитал ее письмо дважды, потом пробормотал: просто заключи сделку и позволь сделке заключить, позволь сделке заключить тебя, мучача, мучача, эта девушка по испански. Даже теперь Я не мог вспомнить другие буклеты, но помнил тот, по которому выбрал Саймон Пойл. Он лежал в ярко-розовой папке, в розовой громаде, если угодно. И мое внимание привлекло не название Саймон point а строчка, расположенная ниже, вытесненная золотом. Ваше тайное убежище на берегу залива. Так что, может, Димаки меня и позвала. Может, и позвала. Кэмин Док, 2A3, 191346, 10 февраля. Эдгард. Давно тебя не слышал, как сказал глухой индейц блудному сыну. Пожалуйста, простите меня, кроме плохих, никаких дурных анекдотов не знаю. Как ваши успехи в живописи? Что же касается МРТ, я предлагаю вам обратиться в Центр неврологических исследований при Мемориальной больнице Сарастопе. Телефон 941-555-555-54. Кеймен. ИФИ-19-2Кеймендог. 10 февраля. Кеймен. Благодарю за рекомендацию. Центр неврологических исследований звучит чертовски серьезно, но все равно я запяжусь на прием и подъеду туда. Эдгар. Кэмэн Док, 2E3, 19, 16, 55, 10 февраля. Пусть это будет действительно скоро, раз у вас уж нет припадков, Кемен. Фразу «раз уж нет припадков» он сопроводил одним из таких удобных для электронных писем смайликов круглый круглой смеющейся зуб, зубастой рожицей. Поскольку перед моими мысленными взорами возник Ваймар, которого трясло на заднем сиденье, а глаза его при этом смотрели в разные стороны, мне было совершенно не смешно. Но я знал, что до 15 марта мне не удастся затащить его к врачу, только в целях только в цепях и трактором, если, конечно, с ним не случится настоящий эпилептический припадок. И разумеется, Ваймар не был пациентом Александра Кеймина. Строго говоря, я тоже уже не был его пациентом, но меня тронула забота Кеймина. Импульсивно я кликнул пошло «Ответить» и написал «Info 19 to, to Cayman док, 17.05, 10 февраля». Кеймен, никаких припадков, я в порядке. Рисую без устали. Отвез несколько моих картин в одной из галерей в Сарасоте и владелец взглянул на них. Я думаю, он может мне предложить организовать выставку, если предложит и если я соглашусь. Вы приедете? Мне будет приятно увидеть знакомое лицо из страны льда и снега. Эдгар». Я уже собирался выключить компьютер и приготовить себе сандвич, как раздался сигнал поступления нового письма. Кэмэндок, ТФИ, 19, 17.09, 10 февраля. Назовите дату, я там буду. Я улыбался, компьютером компьютер, а перед глазами все туманилось.